Одинокий человек рассуждает о современности, несущей людям угрозу информационного яда. Ныне век информации. Люди вовлекаются в ее водоворот. Но что они хотят знать? События мирового масштаба, с некоторой горечью констатирует писатель, явно тоскующий по тем временам, когда интересы японцев редко выплескивались за национальные границы. Новости из внешнего мира как следует из его рассуждений, нужны, но они извращают натуру японцев, способствуют изоляции индивида от других людей, делают их безучастными к судьбам окружающих. На улице умирает человек. Но это мало кого интересует. Из уст писателя вырывается крик «Куда идут японцы?» Общество отвергает человека, человек отвергает общество. Совсем как на Западе. Писатель скорбит об этом. Вместе с тем он видит, что традиции старых времен все еще живучи, японцы упорно цепляются за старое, и это очень радует писателя. Мысли о том, куда идут японцы, волнуют и известного писателя, и публициста Такеси Кайко. В 1957 году он за повесть «Голый король» был удостоен премии Акутагавы, Его публицистика и рассказы о японцах достойны самых высоких похвал. Писатель всесторонне обрисовал одну из главных черт японского национального характера – трудолюбие. В репортаже «Сто миллионов самоубийц» он пишет, «Последние сто лет японцы трудились, трудились изо всех сил, трудолюбие всегда воспринималось нами как высшая добродетель. Нередко из-за чрезмерного усердия мы начинали трудиться ради того, чтобы трудиться». Мы, по-видимому, и теперь так поступаем. Все японцы, — пишет Кайко, — независимо от вероисповедания, поклоняются одному Богу — труду. Японцы до того привыкли работать, — подчеркивает писатель, — что даже в субботу, несмотря на то, что это свободный день, ездят на работу. Так чиновник, отработав с трудом завоеванную пятидневную рабочую неделю, — Чуть позже, чем в обычный рабочий день, едет на службу. В безлюдном в субботний день офисе у него нет никакой срочной работы, поэтому он садится за стол, не спеша просматривает бумаги, некоторые из них визирует, Потом вместе с такими же неприкаянными сослуживцами, которые не знают, куда себя девать в субботу, играет в маджинг, а вечером Гулко, простучав каблуками по пустым коридорам огромного здания из бетона, стали и стекла, возвращается домой, волоча за собой свою длинную тень. «Никому не понять», — замечает Такеси Кайко, «уныние и тоску, какие испытывает современный служащий». Рабочим уже, тем более на крупной фирме, скучать не приходится. Он, не покладая рук, трудится до седьмого пота. И за дня в день, с утра до вечера работа, свидетельствует писатель в репортаже, с высоты токийской башни накладывается на работу. Домой или в общежитие рабочие приходят только спать. Писатель видит, что все японцы захвачены суетой непомерного труда, Им не хватает времени заняться собой как личностью, но не это пугает его. Он печалится о том, что японский образ жизни модернизируется на западный манер. Впрочем, Кайко убежден в том, что, несмотря ни на какие воздействия извне, японцы все же останутся японцами. Перечисленные книги — лишь малая часть того, что написано о японцах. Книжный мир буквально наводнен работами японских авторов, рассматривающих с разных точек зрения национальный характер. На их мнения, соображения, выводы мы и будем по мере надобности ссылаться. Русские а японцах Первые русские книги о Японии были до предела насыщены весьма поверхностной экзотикой, и в этом смысле мало чем отличались от общеевропейского стандарта. Только экзотикой казалось заслуживающей внимания на застывшем Востоке, который в области экономики, политики и так далее ни на что без помощи Запада якобы и не способен. Подобные теории десятилетиями оправдывали колониальную политику западных держав, в том числе и заключение неравноправных договоров с Японией. Исключение, несомненно, составили записки капитана русского флота Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811-1813 годах. В книге, написанной в форме воспоминаний о подлинных событиях, даются яркие зарисовки уклада жизни и государственного устройства японцев, их культуры. Это был первый обстоятельный труд о таинственной Японии, добровольно изолировавшей себя от внешнего мира. Книга была переведена почти на все европейские языки и опубликована во многих странах. По отзывам историков, этнографов и литературоведов, записки принадлежат к числу лучших произведений русской и зарубежной литературы о Японии. Размышления Головнина о японском национальном характере, об экономическом положении страны восходящего солнца оказали влияние на умы не только современных ему, но и последующих поколений исследователей. Капитан Головнин, столкнулся в лице японцев с представителями Востока, которые своим поведением и мышлением сильно отличались от европейцев. Это он почувствовал с первых дней своего плена, в который попал следующим образом. Шлюп Диана, под его командованием, совершал плавание у восточных берегов России и производил описание открытых в XVIII веке русскими мореходами Курильских островов. Закончив работу у северных окраин Курильской гряды, жители которых считали себя подданными России, Головнин спустился на юг, намереваясь описать острова, захваченные японцами в конце 90-х годов XVIII века, хотя там находились русские поселения, основанные известным исследователем Шелиховым. Он подошел к острову Кунашир, где решил запастись провиантом и дровами.